Глава 30. Андрей Лазарев «Что значит решили сделать иначе?» Я не стал повышать голос. Тон был достаточно красноречивым, чтобы прораб замолчал. «Андрей Витальевич!» — начал оправдываться мужчина. «Но посудите сами, зачем это?» «Потому что это указано в проекте?» Ответил я вопросом на вопрос, замечая, как начинает краснеть лицо собеседника по мере того, как до него доходит смысл моих слов. «Если вы и ваши работники не могут просто следовать согласованному плану, то, может, мне есть смысл поискать новую бригаду? Но вы же уволили эту пигалицу!» Завопил Никита дыша так, словно пробежал кросс, а не просто стоял и выслушивал объективные претензии. «Она ушла сама!» Упоминание Алины сделало свое дело, окончательно убеждая меня в бессмысленности тратить свое время на Никиту. «А вот ты уволен!» «Что?» «Расчет получишь у Марии!» Бросил я, потеряв к нему интерес. «Хватит! Я и так провел сегодня здесь больше времени, чем запланировал. И провел, как выясняется, впустую. Теперь еще новых подрядчиков искать!» Спустившись на первый этаж, я предупредил Марию о кадровых перестановках. И за что я всегда был ей благодарен? Никаких вопросов. Она просто приняла новые вводные к сведению, сделав себе пометки найти несколько других бригад и прислать мне списки на утверждение. Все бы так работали. Дома я оказался ожидаемо поздно. А вот чего я совсем не ожидал, так это увидеть в квартире отца. Неожиданно. Усмехнулся я, подходя к нему и пожимая протянутую мне руку. «Ты хотел приехать, только на открытие!» «Звучит так, словно ты мне не рад!» Покачал головы папа, демонстративно постучав пальцами, по разложенными перед ним на журнальном столе чертежами. «Она хорошо поработала!» «Только не говори, что ты приехал вернуть ее!» Скривился я, подходя к бару и наливая себе виски. С того момента, как я в последний раз видела Лину, прошла почти неделя. А злость так и не утихала, сука. И на нее, и на себя. Крышу сорвало, стоило почувствовать тепло ее тела. Забылся, как подросток. Дал волю чувствам или, что более вероятно, инстинктам. Какие у меня могли остаться к ней чувства? Никаких. «Ты сам понимаешь, что без штатного проектировщика усложняешь себе работу», — назидательно протянул отец. «Верни Алину. Это она должна цапаться с прорабом и следить за ходом работ, а не...» «Я его сегодня уволил. Отсалютовав отцу бокалом, я сделал несколько жадных глотков. По горлу прокатилась обжигающая волна, но неприятный осадок с души не стерла как это бывало раньше. — Вот как? — приподнял отец в изумлении брови. — Всех последующих тоже будешь увольнять. — Последующие будут следовать плану. Я указал свободной рукой в сторону чертежей. — Нет, я не понимаю. — выдохнул папа, устало смотря на меня. — С норовом девица, согласен. Говорит прежде, чем думает, но хороший же Андрей. «Да ты что?» — с издевкой протянул я. «Да брось ты!» — поморщился отец. «Ты же любил ее, как безумный! Вспомни, как отказывался филиал открывать, пока не женишься на ней, как мне доказывал, что...» «Дураком был!» — сухо перебил я отца. «Ты тогда был прав. Это хочешь услышать?» «Все это я прекрасно помнил. Некоторые вещи нельзя стереть из памяти, как бы не хотелось». — И в чем я был прав? — уточнил отец. — Что-то я не помню, чтобы когда-либо высказывался против ваших спашей пассий. Да вы и не приводили в дом никого, кроме Алины. Сказав это, он рассмеялся. — Удивительно, правда? — Магия! — хмуро отозвался я. Сам не ожидал, что так разозлюсь, когда увидел ее выходящей из Пашиной машины. — Невесту он, блядь, привез. Алину. Выдержка полетела к чертям. Хотелось одновременно и выставить ее, и... Да черт его знает чего. Глупо спросить, не жалеет ли она. Убедиться, что поступил тогда правильно, и что в итоге. Она вела себя как святая, отбивая каждый мой выпад. Еще и иронизировала, выставляя себя хуже, чем есть на самом деле. Хуже, чем есть. Я ведь специально никогда не интересовался ее жизнью. Только один раз не выдержал. Спустя год после нашего расставания позвонил старому приятелю из органов, чтобы узнать только один момент, есть ли у нее ребенок. Меня не интересовал ни адрес ее проживания, ни место работы, ни семейное положение. Я хотел знать, сохранила ли она беременность. Можно сказать, что я даже этого хотел. Вот только... Никакого ребенка у нее на тот момент не было. Я даже попросил копнуть чуть глубже. Может, она оставила новорожденного в роддоме? И тут снова мимо. А я, дурак, все жалел ее. Думал, перегнул. Часто размышлял, искал ей оправдания. Снова и снова прокручивал в голове факты. Порывался разыскать. Даже поклялся, если окажется, что беременность она сохранила, прощу. — На горло наступлю себе, но... — Знаешь... Спустя паузу протянул отец, поднимаясь на ноги. — Я ведь понимаю, что с тобой насчет Алины разговаривать бесполезно. Понятия не имею, что между вами тогда произошло, но... Ты никогда не путал личное с работой. Верни ее. Я вижу потенциал и... — А я не вижу, — соврал я, обновляя себе бокал. — Хочешь? — Нет. Отец бросил взгляд на часы. «И тебе не советую. Или это защитная реакция на имя Алина?» От вопроса у меня дрогнула рука, вынуждая бокал противно звякнуть из-за ударившему по нему горлу бутылки. «Отец! Тридцать два года уже отец!» Отмахнулся он от меня, после чего прошел в прихожую и достал свои ботинки. «Не вернешь ее сам, это сделаю я!» «Кстати, она уже и условия для возвращения выдвинула. Угадаешь, какое? Ты с ней общался?» — воскликнул я, не сумев вскрыть удивление. «И не раз!» — спокойно отозвался отец. «Она просит в начальники Пашу. Говорит, только с этим представителем младших Лазаревым она сможет работать». «Он не Лазарев», — я скрипнул зубами. «Но смысл это не меняет. Пожал плечами папа, открывая двери, выходя из квартиры. — Доброй ночи, сын. У тебя есть неделя, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки. Либо ты находишь бригаду, которая, о чудо, ничего не делает, не отходя от плана ни на миллиметр, либо возвращаешь Алину. — Да далась вам всем эта Алина! — зло произнес я, как только отец захлопнул двери. Он всегда предпочитал останавливаться в гостинице, игнорируя наши с Пашей квартиры. Отшучивался, что не для того выгонял на собоих из отчего дома в самостоятельную жизнь, чтобы потом приезжать и ночевать с нами. Но сейчас даже это не вызывало у меня подобия улыбки. Мама за Алину. Стоило ей тогда отвесить Пашке по и слинять из дома, как мама, не получив от Паши внятных объяснений, Насела с вопросами на меня. Затем и Паша. «Алина то, Алина сё, хорошая», — говорит. «Любит он её, видите ли. Сука!» Все мои попытки открыть ему глаза, словно специально игнорируют. А его реакция на тот инцидент... Да он даже не разозлился. Ни единой претензии к Алине. Только ко мне. Теперь ещё и отец. «Ведьма ты, что ли?» Спросил я у пустоты комнаты, найдя лишь одно объяснение происходящему. Она их всех приворожила.